Глава пятнадцатая. Мистер Рейли. Кто сказал, что начальству хорошо живется? Да нам, начальникам, надо молоко за вредность давать. С одного совещания отправляешься на второе, оттуда на заседание, потом на коллегию. Артузов, кстати, со мной согласен, но он предложил вредность оценивать коньяком. Бутылка в день многовато, но если на неделю, то уже и неплохо. Правда, когда я предложил внести подпункт в новое положение АВЧК, мой друг и коллега пошел на попятную. Мол, с тебя-то все равно, как с гуся вода, отбрешешься, а ему от товарища Дзержинского попадет. Кстати, оказывается, я теперь еще и член коллегии ВЧК. Случайно узнал, потому что Ксенофонтов поинтересовался, а где, мол, товарищ Аксенов изволил прохлаждаться, когда рассматривали новую структуру особого отдела. Как хорошо, что я как раз исполнял приказ председателя СНК и пребывал на исторической родине, в Череповецкой губернии. А иначе бы огреб выговор за недисциплинированность. С этим у нас у начальников тоже быстро. Чуть что, сразу выговор, а то и строгий. Ладно, чего это я распричитался? Наверное, потому что сегодня приехал Феликс Эдмундович, ожидавшийся через три дня. Разумеется, получив рапорт Артузова, захотел встретиться и с ним, и со мной. Товарищ Дзержинский внимательно и, как мне показалось, с уважением листал старый католический молитвенник. Может, зря говорят, что Феликс Эдмундович атеист? Уважение это явно не из-за автографа Наполеона или экс-либриса Сиднея Рейли. Представив, сколько эта книжечка будет стоить лет через сто на каком-нибудь аукционе типа соцсбис, мысленно усмехнулся и подумал, что неплохо бы сделать заначку для будущих коллег. Отложив молитвенник, председатель ВЧК спросил, «Артур Христианович, что можете доложить?» «Информация о приезде Рейли проверяется», — сообщил Артузов. «Антиквар допрошен, устанавливаются его связи. В Петроград выехала группа в составе пяти человек. Произведут аресты всех контактеров». «Контактеров?» — наморщил лоб председатель и перевел взгляд на меня. «Владимир Иванович, опять?» «Что опять?» «А, так я опять внес очередной оксинизм? Когда и успел-то?» «А что, хорошее слово?» – принялся я оправдываться. «Постоянно говорить вступившее в контакт или общавшееся долго, а контактер четко и ясно». «Слово странное, не то больницей попахивает, не то инфекцией», – вздохнул товарищ Дзержинский и махнул рукой. «Ладно, что дальше?» Кроме молитвенника, Артузов прихватил с собой еще и папочку, в которой, как я полагаю, у него имелись документы по мистеру Рейли. Артур начал вытаскивать из нее листочки и деловито докладывать. Установлено, что Рейли действовал под фамилией Бергман в 1918 году, когда сбегал из России по подозрению в организации переворота. Далее, в марте 19 года, во время оккупации Одессы французами, Рейли был замечен в знакомстве с начальником контрразведки Гришина Алмазова, небезызвестным нам Владимиром Орловым. При упоминании фамилии Орлов товарищ Дзержинский нахмурился. Как выразился Артур, небезызвестный Орлов, ранее бывший контрразведчиком императорской армии, поступил на службу в ВЧК под именем Болеслава Орлинского. Надо сказать, Орлов Орлинский успел плодотворно поработать на благо белого дела, передал, например, не только списки, но и фотографии агитаторов и подпольщиков, действовавших на Дону и в тылу добровольческой армии. Но самое забавное, что до Первой мировой войны Орлов был следователем охранного отделения Департамента полиции и вел дело Феликса Эдмундовича Дзержинского. Кстати, председатель ЧК, встретив Орлинского, порадовался, что профессионалы помогают молодой республике создавать систему государственной безопасности. Возможно, именно поэтому товарищ Дзержинский, столкнувшись с предательством, с тех пор не желал, чтобы в ВЧК служили бывшие жандармы и следователи охранки. С Орловым Рейли был знаком еще раньше, хмуро уточнил Дзержинский. Орлов, будущий Орлинским, выписал Рейли мандат на имя Сиднея Рейлинского, уполномоченного ВЧК. Впрочем, теперь это не важно. Продолжайте, Артур Христианович. Есть предположение, что именно Рейли выдал белогвардейцам Жанну Лябург и других товарищей. Есть еще две версии. Не то подпольщиков раскрыла контрразведка Орлова, не то азбука Шульгина, перехватив их переписку. Но с гибелью группы 11 не все ясно. А вот в расстреле товарища Лафара точно виноват Рейли». Артузов полез в папку и зашелестел газетными вырезками. Одесская газета «Призыв» напечатала любопытный очерк про иностранца, знающего Россию. «Вслух я его зачитывать не стану, но это короткая биография Рейли. Вопрос, зачем кому-то нужно публиковать биографию неизвестного иностранца, упомянув его в участии в заговоре послов и о том, что он приговорен к смертной казни». Как мы считаем, это намек. В другом номере появилась заметка большевики-гастролеры, где был упомянут граф Деляфер, член московской чрезвычайки. Товарищ Лафар и Рейли были лично знакомы. Членов французской миссии, проходящим по делу о заговоре послов, допрашивал именно Георгий Лафар. Кроме того, они смогли встретиться в бывшем ресторане «Эрмитаж» на литературном вечере. В восемнадцатом году там размещался дворец свободного искусства, куда захаживали иностранные дипломаты, а Георгий Лафар иногда читал там свои стихи. А какой смысл Рейли информировать своего противника? Пожал я плечами. Предупрежден, значит вооружен. Если бы я прочитал в парижской газете, мол, у нас советской торговой миссией заведуют начальники Ноаксенов, я бы подался в бега. — Подожди, еще и напишут, — хмыкнул Артузов. Верно, Артур хотел пошутить, но осекся под пристальным взглядом нашего начальника. Смутившись, начальник контраразведки Советской России сказал: "Извини, дурацкая шутка. Шутка и на самом деле дурацкая, но за каждой шуткой есть и доля правды". Вздохнул товарищ Дзержинский. "Несколько дней назад сообщили из Крыма через канцелярию Слащева в Константинополе, где сейчас сидят Врангели и Кутепов, суд офицерской чести приговорил вас к смерти". Как я понимаю, ваш знакомец Келлер сейчас возглавляет разведку и контрразведку Крымской республики, поэтому он плотно работает по своим бывшим коллегам. Генерал Слащев опасается, что Врангель захочет вернуться. Ну вот до чего же странные люди. Чуть что, все бы им чекистов к смерти приговаривать. Спрашивается, что я плохого им сделал. На сапоги, что ли, барону Врангелю плюнул? Ну, к смерти приговорили, это ладно, проговорил я. Но интересно, каким боком я причастен к суду офицерской чести? Я же нижний чин, а не офицер. Слышал, что на меня приказ отправляли, но самого приказа не видел. А к тому времени, как мне прапором стать, я уже из армии выбыл по ранению. Да и услышал, когда уже в Архангельске был. Вроде бы в фильтрационном лагере мой бывший ротный командир сидел. И он якобы меня узнал, но я так и не удосужился уточнить. А вот у Врангеля уверены, что вы офицер не ниже поручика, сообщил Дзержинский. «Поэтому суд офицерской чести вашу судьбу и решал». «Ну, хотя бы поручик», – обрадовался я. «Меня, когда узнают, что вольно определяющимся на фронт ушел, вечно в прапорщике определяют. Нет бы в штабс-капитаны, а прапорщик как-то несерьезно». «Не переживайте, Владимир Иванович, у меня на вас четыре доноса лежат. Мол, Аксенов – замаскированный белогвардеец и бывший жандарм. Кстати, в двух случаях вы штабс-ротмистер, а в двух – полковник корпуса жандармов». Один, кстати, товарищ Троцкий лично мне передал, а ему его кто-то из штабистов подкинул. Лев Давидович сказал, поверил бы, что Аксенов бывший полковник, если бы он постарше был. О, поздравляю вас, Владимир Иванович! Покачал головой Артузов. Полковник корпуса жандармов, это постараться нужно. Да, у меня тоже новость. Савинков еже с ним и вас и меня тоже к смерти приговорили. Буквально за час до нашего совещания пришло сообщение. Ладно, товарищи, не будем отвлекаться постучал товарищ Дзержинский карандашом по столу. «Вернемся к теме. Да, касательно того, для чего рейли газетные публикации, мне кажется, что здесь все просто. Я пару раз сам с ним общался, и у меня сложилось впечатление, что он не столько разведчик, сколько авантюрист и позер. Любит прихвостнуть, пустить пыль в глаза, его увлекает не столько цель, а сам процесс. Тайны, интриги, вся прочая мишура. Вот и в газете он хотел сказать, «Дескать, иду на вы, бойтесь!» и ему ужасно хотелось поквитаться с нами за провал заговора послов. Дзержинский не стал разглашать подробности, но мне они известны. В августе 18 го английские и французские послы, считавшие себя крутыми профессионалами, а какой посол не является шпионом, отыскали слабое звено – командира латышской стрелковой дивизии, согласившегося за некую сумму, провести государственный переворот, убив товарищей Ленина и Троцкого а посредником между послами и латышами был Рейли. «Какова же была досада профессионалов, узнавших, что вся операция проходила под пристальным надзором ВЧК, организации, которую они считали сборищем деревенщины и дилетантов? В общем, мы сумеем узнать, причастен ли Рейли к гибели наших товарищей только тогда, когда поймаем его самого», – резюмировал Артузов. Посмотрев на Дзержинского, перевел взгляд на меня и спросил. «Владимир Иванович, у вас есть какие-нибудь идеи?» «Есть идея выловить Рейли на живца». Начал я вещать, делая вид, что идея только что пришла мне в голову. В идеале использовать вариант, с помощью которого шпионы Наполеона выманили во Францию герцога Ингиенского, отыскать какую-нибудь любовницу Рейли, вывести в Россию и пусть он за ней приедет. Но, как мне кажется, такой вариант не пройдет. Его любовницы нам неизвестны. А даже если и станут известны, то не факт, что сидный Рейли рванется за ними в Россию. Можно пойти по другому пути». Я предлагаю отпустить нашего антиквара в Петроград, пусть он открывает свою антикварную лавку, а мы за ним станем присматривать. Можно еще и в Москве открыть подобный магазинчик, заполнить его наполеоникой, гравюрами, подзорными трубами, шпагами эпохи империи. Рекламу магазинов дадим во французских газетах, я позабочусь. Соответственно, приказчиками при антиках будут наши люди, знающие приметы Рейли. Хорошо бы фотографиями разжиться» но в крайнем случае можно отыскать толкового художника, чтобы сделал портрет. Наверняка остались полицейские рисовальщики, составлявшие портреты по описаниям. Как я понял, сидней Рейли сходит с ума от всего, что связано с эпохой Наполеона. Не удивлюсь, если выяснится, что он приезжал в Россию лишь для того, чтобы вернуть свою вещь в коллекцию. Значит, приедет еще раз. «Интересная идея», – кивнул Артузов, потом озадаченно спросил. «Но где мы отыщем столько старинных вещей, да еще связанных с Наполеоном?» «Ну, Артур Христианович, ты как маленький», – хмыкнул я. «Пройдемся по рынкам, я тебе столько антиквариата наберу, на десять магазинов хватит. А уж взять да превратить какую-нибудь шпажонку в шпагу императора расплюнуть. У нас что, граверов нет? Вензель сбоку нарисовать герб? Опять-таки, можно порыться в театрах. У бутафоров есть старые костюмы, треугольники, башмаки». Скажем, Батфорд с левой ноги императора, накануне битвы под Ватерлоо, привезен русскими казаками из Парижа. Сама нога отсутствует. Или мундир Наполеона, поеденный Молью, куплен у внучатого племянника императора, подарен им же Павлу Третьякову. А к этому барахлу свидетельство за подписью экспертов. Так, мол, и так, мундир подлинный. И сама Моль это подтверждает. Можно еще книг набрать. Их на развалах пруд-пруди. Автограф императора нам известен. Позвоним в угрозыск, у них наверняка в камерах свои умельцы сидят. Нарисуют такую подпись, что не то, что Рейли, а сам Бонапарт за свою примет. Прорекламируем, в Москве отыскалась библиотека Наполеона, вывезенная из Парижа как трофей, и долгие годы лежавшая в подвалах. Фотографии сделаем, в газетах напечатаем, любо-дорого. Пусть гражданин-шпион приезжает, определяет, подренник или туфта, мы ему рады будем. Он не купит, другие возьмут, а для ВЧК прибыль. «А вось что-то полезное в хозяйстве приобретем». «А мне казалось, что товарищ Аксенов – честнейший человек», – вздохнул Дзержинский. «А он предлагает изготавливать поддельный антиквариат, да еще и торговать им в Советской России. И работа в торгпредстве его испортила. Все начинает мерить с точки зрения денег». «Нет, товарищ Дзержинский, это нам с вами только казалось», – кивнул Артузов. «Владимир Иванович, он хотя и мой друг, но жук тот еще». «Артур, а лично тебя я когда-то обманывал?» – обиделся я. «Между прочим, стараюсь для пользы дела, а деньги, между прочим, никогда не мешают. Вон возьмут до финансирования, нам урежут». «Хм, а мне казалось, что у товарища Аксенова все хорошо с чувством юмора», – удивился Дзержинский. «А он, видите ли, на шутки обижается». «Вон как, оказывается, Железный Феликс еще и шутить умеет». Я махнул рукой, дескать, все понял, осознал и сказал. А есть еще вариант для поимки Рейли. Создать псевдо-антисоветскую организацию и заманивать в нее всех желающих. В нее можно не только Рейли поймать, но и гусей покрупнее. Я бы с Врангеля начал или с Савинкова. Поймав быстрый перегляд Артузова и Дзержинского, понял, что операция Трест уже запущена, но мне о ней не полагается знать. Обижаться на такое глупо. Понадобится, проинформируют, вовлекут и все такое прочее. Первым-то кажется, Савинкова в силке поймали а этот-то был дока по части конспирации. «Владимир Иванович, вы, как всегда, проницательны», только и сказал Феликс Эдмундович. «Но вас решено в это дело не вовлекать, а идея с антикварными магазинами очень интересная. Я думаю, вы ее позже обсудите с Артуром Христиановичем». «Обсудим», – пообещал Артур, приподнимаясь с места и поглядывая на меня. «Мол, пойдем, пора и честь знать». Но у начальника были свои планы. «Товарищ Артузов, вы можете быть свободны» сказал Дзержинский, давая понять, что ко мне у него еще есть вопросы. Ну, кто бы сомневался. Вон, Феликс Эдмундович уже вытащил из зеленой папочки мой доклад. Судя по красному карандашу, подчеркивающему некоторые строчки, у него есть вопросы, а то и претензии. И впрямь председатель ВЧК начал с плохого. Владимир Иванович, когда вы научитесь писать разборчиво? Такое впечатление, что в учительских семинариях не преподавали чистописание. Как же вы детей-то бы стали учить с таким почерком?